«Джокера, например», — согласно кивая, сказал Бибик. «Старый прав». «Хватит воды, мясо давай. Есть хоть что-то реально особенное в этом секторе?» Вопросы Андрея и полковника явно поставили наемника в тупик. Механик вопросительно взглянул на генерала. Тот переадресовал немой вопрос Татьяне Сергеевне. «Вы не ответили, где расположен сектор?» Пришла Татьяна на помощь механику. «А, ну...» чернобыль 2 Крюгер неопределенно махнул рукой, то есть рядом с ним. Но прямо к нему не подойти, надо пару виражей заложить. Там, короче, будет будто бы тропа. Невидимая протоптана. Пока по ней идешь, видишь вход в сектор. Шаг в сторону – не видишь. Я долго бродил, прежде чем эту тропку вычислил. Почти месяц круги нарезал. Вот вам и странности. Татьяна многозначительно посмотрела на Бибика, затем на Андрея. «Как выглядит вход?» Старый пока не сдавался. «Да почти никак. Короче, поляна такая метров сорок в диаметре. И свечение вокруг нее, будто зеленоватый туман по кругу стелется. Невысоко. На метр от земли стоит. И прозрачный такой. Солнечный день, наверное, не разглядеть». «Где их возьмешь, солнечные дни?» – пробурчала скала. «А тропу как можно увидеть?» «А никак?» – механик снова сделал вполне... сделал вполне уверенным в себе наемником. «Здесь она!» Он постучал пальцем по виску. «Прям вся-вся уместилась!» – иронично поинтересовался скаут. Трюгер промолчал. Вместо ответа он выразительно посмотрел на сталкера и провел ладонью поперек горла. «Господа!» – вмешалась Татьяна. «Прекратите!» «Как дети, малое честное слово!» «Макс, припомните, еще какие-нибудь странности были?» Меня интересуют не мутанты или аномалии, а странные свойства местности самого сектора. Он не похож на мигрирующий или законсервированный? Нет, ничего такого. Кюгер на секунду завис. А вообще-то... Короче, когда я туда входил, на север шел, а обратно выходил, тоже на север. Раз пять там побывал. Один раз специально попробовал с востока зайти, но всегда одно и то же получалось. В какую сторону смотрел на входе, в такую и на выходе смотришь. Странность? — Ещё какая, — Татьяна задумчиво побарабанила пальцами по столу. — А, фигня, — вдруг снисходительно проронил скаут. — Никакая это не странность, типичный амёбис, или как там его? Петля, если по-простому. — Мёбиус Сектор, — оживилась Татьяна, — а что, возможно? — Типичный, — хмытнул Бибик, — ты много их видел? — Ни одного, — скаут развёл руками. Зато услышал сто раз. Такие многие изобретали. И про жирных мутантов пацаны рассказывали, и про суперпупер аномалии. Только такие вот крупные артефакты никто не притаскивал. «Потому что байки травили твои пацаны», — Бибик поднял руку, упреждая возмущенную реплику скаута. «В зоне давно треплется об этом мифическом Мебиус Секторе, а толку ноль. Никто не может точно указать, где он расположен». «Теперь может», – нехотя проронил Андрей. «Господин генерал, вы это хотели услышать?» «Да, Андрей», – Остапенко кивнул. «Вы сделали верные выводы. Значит, я не ошибся. У вас все получится». «А что конкретно должно получиться? Или предлагаете и об этом догадаться самостоятельно? Если так, я пас». «Я тоже», – скаут сложил руки на груди и, развалившись в креслеце немного сполз под стол. «Ольга, может ты догадаешься?» – старый взглянул на девушку. «А то молчишь все время, как рыбка!» «Я вообще не понимаю, о чем речь!» – буркнула Ольга. «Да и поровну мне!» «Я могу вкратце прояснить!» – предложила Татьяна. В ее голосе слышались дружеские нотки, но Ольгу, похоже, это не тронуло. Ольга не спешила принимать руку помощи, протянутую Татьяной Сергеевной, из чувства женской солидарности. Впрочем, Татьяну прохладное отношение будущей сестры по оружию ничуть не смутило. С молчаливого согласия генерала она оторвала от листа бумаги узкую полоску и соорудила простейшую ленту Меобиуса. Что это, думаю, знают все. В секторе, который обнаружил Макс, имеется примерно такое же искривление пространства. Проще говоря, странный сектор расположен на невидимой для нас стороне ленты. Но если мы пойдем вперед, то пройдем по невидимому сектору и вернемся в видимую его часть, в точку старта. — Лицом в ту же сторону, — вставил Бибик. — Именно так. Проще простого. — Просто, — нехотя согласилась Ольга. — А толку? — Ну, сектор. Ну, Мёбиус. Что дальше? — Дело в том, что такой сектор не может быть компактным, понимаете? — Нет. Специалисты по так называемым территориальным аномалиям условно делят зону на 12 секторов, каждый по тридцать градусов. Условно, потому что в реальности одни сектора чуть больше, другие чуть меньше, но отклонение от шаблона незначительно. Все изменения вроде миграции отдельных территорий, образования новых аномальных участков местности, открытия или закрытия некоторых площадей, на так называемую консервацию, происходят строго в границах своего, то есть одного из этих 12 секторов. Даже знаменитый мигрирующий сектор Лиманска на самом деле перемещается исключительно в пределах своего большого сектора. 1 12 всей площади зоны. Просто другие сдвигаются километров на пять, не больше. А этот дрейфует на расстоянии до двадцати. «Сейчас мозги сломаю», – процедила сквозь зубы Ольга. «Попроще нельзя?» «Я стараюсь». «Мебиус-сектор по всем расчетам не может быть частью какого-то из 12 больших секторов зоны». Чтобы в нем могли полноценно жить мутанты, бушевать аномалии и самое главное, чтобы в нем было где накопиться серьезному количеству аномальной энергии, этот сектор должен полностью занимать одну из 12 частей зоны. Но все эти части изучены и иностранный сектор не похожи, да? Наконец-то пошла навстречу Ольга. Вот именно, Татьяна обозначила намек на улыбку. Где же он расположен в таком случае? Под землей, как тайный город под Припятью. — Вряд ли. — Это к гражданину Мёбиусу вопрос, — вмешался Бибик. — Где-нибудь. Нам подробности до лампочки. Для нас важно что — обозначить вход и выход, изучить по мере сил, что там за потерянный мир, и выяснить, почему обитатели определенного сектора в последнее время великают на экране чаще блондинки в шоколаде. — Верно говорю, господин генерал? — Все правильно, Бибик. — Еще кое-что нужно держать в уме, — воодушевился Бибик. Этот сектор, по сути, еще одна аномалия. А значит, у нее, как и у всех приличных аномалий, могут быть артефакты. Предлагаю учесть это при изучении сектора. «Не возражаю», — снова согласился Остапенко. «Ну да, что тут возражать-то?» — проворчал скаут. «Задница в аномалию не вам плюхаться». «Вы что-то сказали, военный проводник?» — сделал вид, что не дослышал «Остапенко». «Всегда готов», — говорю, — скаут вздохнул, — куда я только не ходил. «Куда посылали, туда и ходил», — вставил Бибик. «Вот именно. Но в другое измерение меня еще точно не посылали». «Это не совсем другое измерение», — попыталась снова сесть на любимого конька Татьяна. «Понял, понял», — скаут снова поднял руки. «Скрытый сектор». «Тринадцатый сектор», — предложил свой вариант Андрей. «Труднодоступный и предельно аномальный». Нам нужно выяснить, почему. В отличие от скаута, с которого в основном интересовали вопросы безопасности, или Татьяна, которую больше всего занимала необычность сектора, Лунёв понимал, что в 13-м группу разведчиков ждёт гораздо больше загадок и проблем, чем могут себе представить ходоки. Сейчас, сидя на берегу в тёплом ангаре, генерал по обыкновению озвучивал едва ли не половину того, что знал сам. Так что все догадки старого... Бибика и остальных ничуть не проясняли реальной ситуации. Чтобы хоть немного понять, чего ждет от рейда Остапенко, старому следовало обдумать все детали, а заодно вспомнить все разговоры с Остапенко, в которых речь шла о зоне и основных головных болях генерала. Например, разговор в баре с состоявшийся сразу после разгрома группировки «Черный ангел», Когда генерал признался, что Без Андрея, скорее всего, не сумеет вычислить особо хитрого и опасного противника, уже долгое время противостоящего их штабу МИС и лично генералу, как начальнику контрразведки, Ланев сосредоточился и припомнил почти дословно, что же тогда говорил о Остапенко.